Глава двадцать И снова прошли многие и многие лета, хотя, скажем прямо, не просто лето, а целое тысячелетие, и за это время очень многое изменилось. Мировое дерево Иггдрасиль, южный корень которого уходил глубоко и далеко в огненные земли Муспельхейма, а северный, столько же глубоко и далеко, в земли льда и смерти Нифльхейма, выросла сильным и могучим и начала плодоносить удивительными плодами, каждый из которых заключал в себе целый мир. Не изменилась только Хель. Ее по-прежнему питали дикая злоба и лютая ненависть к Сурту и всему живому. Да и как ей было не злиться? Ведь не будь ее, Хель, не было бы и Игдрасиль. И тем не менее, все существа, рожденные в этих появившихся благодаря ей и только ей мирах, поклонялись огню и солнцу, молясь, чтобы в их очагах никогда не погас первый и чтобы, не дай бог, не померкло второе. И никто, ровным счетом, никто не поклонялся ледяной деве Хель. Более того, никто из них даже понятия не имел, что не будь ее Хель, не было бы и их, потому что, если бы не она, то никто бы не остановил взбесившегося огненного великана, и тогда сгорела бы вселенная дотла. И хотя зависть, обида и злоба поедом ели Хель изнутри, своим холодным расчетливым умом она понимала что до тех пор, пока в союзниках Сурта солнце, в честном бою ей его не победить. И потому ледяная дева набиралась сил и выжидала. А пока выжидала, весьма талантливо изображала любящую и преданную подругу Сурта и лучшего друга верховного правителя Асгарда Одина. Почему Хель выбрала себе в друзья правителя именно Асгарда, а не правителя Ванхейма, Мидгарда, Етунхейма, Свартальвхейма или Юсальвхейма? Да потому что именно Один почитался как верховный правитель и бог во всех вышеупомянутых мирах. Справедливости ради нужно отметить, что в этом была также и заслуга Хель. Ибо в то время, как Сурт был наставником Одина в военном деле, Хель была наставницей Одина в колдовстве. Более того, именно Хель рассказала Одину об источнике мудрости и поведала о том, что если он предложит Мимиру достойную цену, то тот позволит ему испить из источника мудрости. И не обманула. В обмен на левый глаз Мимир позволил правителю Асгарда испить из источника мудрости. К слову, не обманул его также и Сурт. Он пообещал Одину, что тот сможет постичь силу рун, если позволит насадить себя на свое же копье, как на шампур, и, истекая кровью, провисит пригвожденным к стволу Иггдрасиля в течение девяти суток. Вот так, благодаря советам и наставничеству Сурта и Хель, а также собственному самопожертвованию, Один и стал не только самым могущественным, но и наимудрейшим из мудрейших во всех семи мирах. И хотя Один одинаково почитал и Сурта, и Хель как своих наставников, однако, как и остальные жители семи миров, поклонялся он творению и верному союзнику Сурта. Солнцу, К холоду же и смерти он хотя и относился с уважением, однако в его понимании они скорее были неизбежным злом, чем предметом, достойным поклонения. Ясное дело, что Хель подобное положение вещей совершенно не устраивало, и оттого в черной и завистливой душе ее цвела плесенью и пахла тленом и разложением ненависть. Холодная, вымораживающая, гнилая, как на торфяных болотах, с запашком тухлых яиц, зеленовато-желтым мхом злобных намерений, с сероводородными разливами ядовитой ярости, с одним-единственным желанием — уничтожить всех неблагодарных. Но прежде всего ненавистного сурта. А что же Сурт? Возможно, он видел ее насквозь? Или, по крайней мере, подозревал в неискренности? К сожалению, нет. Ослепленный новой великой и страстной любовью, огненный великан пребывал в блаженном неведении и не замечал ничего, кроме того, каким счастливым делала его и как благотворно влияла на его излишне горячий характер прекрасная ледяная дева. И любви его нисколько не мешало то обстоятельство, что огненная земля Муспельхейм находилась за многие тысячи миль от царства вечного льда Нифльхейм, потому что везде, куда был способен проникнуть самый слабый солнечный луч, был способен также перенестись и создатель солнечного света владыка Муспельхейма. Хель же — это обстоятельство просто бессило, и потому большую часть своего времени она проводила в скрытом от солнечных лучей могучими вековыми льдами реки Гёль и корнями дерева Игдрасиль Хель-Хейме. Только в этом сумрачном, безжизненном и холодном мире Она чувствовала себя полноправной хозяйкой и только здесь находила покой. Однако не только покоем притягивал ее этот мир, но и тем, что здесь были ее лаборатории, в которых она тысячелетия за тысячелетием работала над тем, чтобы вывести особую породу ели — ход-мимир которая бы не только не нуждалась в солнечном свете, но и оказалась бы устойчивой к огню Сурта. Иначе говоря, Хель выжидала не пассивно, а весьма активно. Она готовилась к новой схватке с Суртом. И начала она подготовку с того, что заказала ледяным йотунам изготовить ей посох который был бы способен накопить в себе ледяную силу такой мощи, которой можно было бы заморозить даже солнце. Йотуны довольно быстро пришли к общему мнению, что только северный корень мирового дерева гидросиль является подходящим материалом для изготовления такого посоха. Но одно дело понимать в теории и совсем другое сделать на практике. И потому, прежде чем посох был наконец изготовлен, в очередной раз прошли целое тысячелетия. Само собой разумеется, что Хель были предприняты все меры, чтобы о посохе никому не было известно, и потому все задействованные в его изготовлении йотуны были связаны нерушимой кровной клятвой. И надо же было такому случиться, что пока ледяные йотуны работали над изготовлением посоха по заказу Хель, гномам пришла в голову идея, в знак благодарности за то, что Сурт обеспечивает их кузнецы огнем, выковать для него меч. И понятное дело, что не мог это быть какой угодно меч, а только особый, а значит и из особого материала. И единственный материал, который пришел на ум гномам, разумеется, был южный корень дерева Иггдрасиль. Узнав о подарке гномов Сурту, Хель пришла в такое бешенство, что, почувствовав его, заволновались и вздыбились, словно океанские волны, бескрайние снежные просторы Нифльхейма. Молнии ее гнева, легко словно пуховое одеяло, подхватили и подбросили ввысь многотонные покровы снега, приготовившись обрушить их на Свартальфхейм. Однако в последний момент холодный расчет все же возобладал над яростью. И хотя каждая клеточка ее переполненной злобой души буквально визжала, требуя наказать гномов за то, что они, пусть и случайно, но вмешались в ее планы, и еще больше за то, что они почитают Сурта, а не ее, она понимала, что не может себе этого позволить. Пока не может. Иначе она выдаст себя, а ей нужно, чтобы Сурт и Один по-прежнему доверяли ей. Особенно теперь, когда у Сурта, кроме солнца, в союзниках был также и подаренный ему гномами огненный меч Леватайн, способный на то же, что и ее посох. Только действовал меч, разумеется, наоборот, а значит хитрость и холодный расчет, а не сила, снова были самыми большими ее помощниками в борьбе против ненавистного ей огненного великана. За годы притворства Хель хорошо изучила и Одина, и Сурта, и знала, что в ответ на агрессию Сурт сначала действует и лишь потом думает, а Один так долго думает, что прежде чем он все обдумает, все давно уже свершится. И потому, как только Хель убедилась, что выведенная ею Ель ходми обладает всеми необходимыми ей качествами, она отправилась к Одину. К Слову! Упомянутые выше качества ели гарантировали ледяной деве, что после того, как огонь Сурта, не без ее помощи, разумеется, вновь выйдет из-под контроля и сожжет весь мир, ей самой будет где переждать вселенский пожар. По крайней мере, таков был вариант А. Был, разумеется, у нее и вариант Б, и даже В, но до них она, надеялась, дело не дойдет никогда. Итак. Пришла она к Одину и, обливаясь горькими слезами разочарования в любимом, поведала она Верховному божеству Асгарда о так называемых планах Сурта. О том, что владыка Муспельхейма якобы предложил ей объединить его огненных великанов и демонов с легионами мертвецов Хельхейма и ледяных йотунов Нифльхейма и без какого-либо объявления войны напасть на Асгард. И, как она и рассчитывала, Один, хотя и не усомнился в словах своей наставницы, поскольку весьма и весьма ее уважал. Однако и Сурта -то он тоже уважал, и потому поверить в услышанное вот так сразу просто не мог. И потому, опять же, как Хель и рассчитывала, послал своего побратима Локи Лаувейсона, которого весьма ценил за его ум и проницательность, проверить эту информацию. Локи Лоувейсон и в самом деле был чрезвычайно умен и проницателен, вот только еще он также был амбициозен, высокомерен, весьма себе на уме и искренне ненавидел Сурта, которого считал своим отцом, непутевым отцом, который обрюхатил его мать и думать о ней забыл, что, учитывая любвеобильность и плодовитость великого Муспеля и огненный дар самого Локи, вполне могло быть правдой. Здесь стоит отметить, что ледяная дева Хель изначально заверила любимого, что ничуть не возражает против его похождений на сторону, ибо понимает, насколько разные у них темпераменты, и ясное дело, что Сурт был безмерно благодарен любимой за понимание. Однако вернемся к Локи который в силу своих не особо высоких душевных качеств и обиды на непутевого отца не мог не воспользоваться столь удачной возможностью, которая позволяла ему не только отомстить, но и занять положенное ему по праву рождения, как он считал, место великого Муспеля. А посему нет ничего удивительного в том, что сговорившийся с Хель Локи подтвердил каждое ее слово и тем самым обманул Одина у которого на тот момент еще не было ни одного основания не доверять своему другу и побратиму. И потому не было у Одина другого выбора, кроме как снарядить военную экспедицию во главе с его любимым сыном Тором и владыкой Ванахейма Фрейром, дабы те защитили несчастную и беспомощную Хель от гнева ее любовника который, как она утверждала, обязательно должен был последовать в ответ на ее отказ поддержать его в несправедливой захватнической войне против Асгарда. Что же касается Сурта то ему Хель отправила сообщение, в котором молилась спасти ее от произвола Тора и Фейра, которые, воспользовавшись тем, что Один в очередной раз отбыл в неизвестном направлении в поисках мудрости, решили захватить Нифльхейм, дабы из снежной пустыни превратить его в землю обетованную и плодоносящую. «Не будь Сурт столь горяч по своей натуре, и не люби он Хель всем своим сердцем», приворотно лишающий разума любовью, то, возможно, он не бросился бы, сломя голову, спасать свою любимую от тех, кого он обучал военному делу и кого любил почти как собственных сыновей, а прежде поговорил бы с ними. Однако тот, кто не способен мыслить рассудительно и хладнокровно, чаще всего не способен также и на разумное и логическое мышление. И все же, когда навстречу Сурту выступили Тор и Фрейр, и предложили ему переговоры о мире, горячую голову огненного великана посетила мысль, что происходит нечто не совсем понятное ему. Однако, прежде чем огненный великан успел сообразить, что именно его смущает, его огненное войско было атаковано с правого фланга. Атаковал, разумеется, Локи. И сделал он это, разумеется, вопреки воле Тора и Фрейра. Но Сурд об этом, естественно, не знал. И потому отреагировал реактивно и первым же ударом смертельно ранил Фрейра. И этим своим ударом, к сожалению, подтвердил лживые слова Хель о том, что владыка Муспельхейма не хочет мира, а хочет войны. И вот уже многомиллионное войско объединенных сил всех семи миров Возглавляемая военачальниками из рядов славных воинов Вальхаллы, каждый из которых стоил в бою десяти огненных демонов, готовы выступить против многомиллионной огненной армии владыки Муспельхейма на радость Хель. Вот только, к счастью всех этих семи миров, рано Хель радовалась, потому как снова кое-чего не учла. На сей раз она не учла того, что имеющие обыкновение не вмешиваться в дела мирские вещи-норны, все же решили вмешаться. А как же иначе, если на кону оказалось немного много ни мало о продолжении существования жизни как таковой? Посему вещие-девы Урт, Верданди и Скульт которым известно все, что было, что есть и что будет, явились Одину и Сурту во сне и поведали все, что знают. И таким образом коварный план Хель был разоблачен. И хотя и Один, и Тор понимали, что Сурт, как и они, попал в ловушку, расставленную коварной Хель, Их все же весьма обеспокоило то, как легко огненный великан поддался на провокацию и то, насколько мало он себя контролировал. И потому их условием заключения мира с великим Успелем стало требование отдать на хранение Норнам огненный меч Лаватайн, которым он лишил жизни фрейра. И Сурд, который чувствовал себя круглым и набитым дураком, и чье щедрое, искреннее и любящее сердце вновь было переполнено раскаянием и чувством вины, не стал возражать. Нежно поцеловав свой меч на прощание, огненный великан отдал его норнам. И за это его праведное и сделанное по велению совести и сердца деяние норны помогли Сурту избавиться от приворота. Они отправили его к своей кузине-колдунье Гульвейк, да-да, к той самой, что разожгла войну между ванами и асами, с запиской. И по просьбе своих могущественных сестер колдунья избавила владыку Муспельхейма от пагубной и неприродной страсти к владычице Нифльхейма и Хельхейма.